записки. Текст трактата Герона Александрийского, повествующего об использовании механических стражей на службе у Великой Библиотеки, написанного во втором веке существования Великой Библиотеки в ответ на незначительный ущерб, нанесенный Александрийскому Серапиуму вандалами. А что касается механических стражей, то я не вижу причин, по которым такие приспособления не могут использоваться для отпугивания злодеев, стремящихся нанести ущерб территории Великой Библиотеки, а также музеям, университетам и зоопаркам. Еще было бы забавно сконструировать эти механизмы в образе созданий как знакомых, так и сказочных для нас. Львы издавна считались благородными животными, обладающими огромной силой и жестокостью. Я полагаю, механический лев отпугнет любого посредственного вандала, ищущего легкой добычи. А также львы будут отлично отражать идеи библиотеки. Подобным образом можно использовать сфинксов, ибо эти мудрые легендарные создания являются символом монаршей власти и силы. Если позабавиться, можно создать и механических змеев, которые будут красться среди колонн, а стражи в виде коней могли бы в один прекрасный день носить наших солдат на сражение. Только подумайте, сколько открывается возможностей. Настоящим я даю начало новому разделу исследований, связанных с данным вопросом, и ставлю целью развития подобных методов обороны Великой Библиотеки и всех, кто понимает и поддерживает нашу благородную цель. Разумеется, все это необходимо будет проводить в тайне. Такие устройства не могут быть использованы, если их внутреннее строение и работа станут достоянием общественности. Да благословят наши старания боги, да прогонит свет тьму.